Ну так оно и есть, Словно в старе, словно в старе. А если шел в разрез, На фонарь, на фонарь. А если воровал, Значит, сел, значит, сел. И если много знал, Под расстрел, под расстрел. Так зачем я стремился на волю? Видно, заря, видно, заря. И зачем проклинал свою долю? В лагерях, в лагерях ходят толпы людей На людей непохожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в темные лица прохожих, не своих, не чужих.